Прошло 10 лет, а корабль все не удавалось найти. Но тут агенты Пинкертона, не перестававшие заниматься тайной исчезновения Божидара, дознались, да что у отеля «Галакс» обосновался дряхлый полупомешанный нищий, который рассказывает удивительные истории, выдавая себя за Астракентия Пиапа, бывшего командира корабля. Старец этот, да невероятно неопрятный, действительно утверждал, что он-то и есть астракентий Пиапа. Однако вместе с ясным рассудком он утратил еще и дар речи и мог только петь. Терпеливо выпытываемый людьми Пинкертона, он наплел им невероятную историю, будто бы на корабле случилось нечто ужасное, и ему, выброшенному за борт в одном скафандре вместе с горсточкой верных пустопроходцев, пришлось возвращаться пешком из района андромедийской мглистости на землю, что заняло 200 лет что будто бы путешествовал он на попутных метеоритах, либо ракетостопом, и лишь малую часть пути прошел на Люмионе, необитаемом космическом зонде, летевшем к Земле с околосветовой скоростью. За эту езду верхом на Люмионе он поплатился, по его же словам, утратой речи, зато основательно помолодел, благодаря известному феномену усадки времени на телах, движущихся с субсветовой скоростью был рассказ, вернее, «Лебединая песнь старца». О том, что случилось на Божьей Даре, он не обмолвился ни словом. И только установив у входа в отель магнитофоны, агенты Пинкертона записали припевки старого нищего. В некоторых из них самыми чудовищными ругательствами упоминался арифмометр, провозгласивший себя архитворцом космического всебытия. Отсюда Пинкертон заключил – что послание было расшифровано правильно, и калькулятор, повредившись в уме, избавился от всего экипажа. Свое продолжение эта история получила пять лет спустя. Благодаря экспедиции корабля метагалактологического института Мегаруль, близ одной из планет Порциона, ими был замечен заржавленный корпус с силуэтом, схожий с пропавшим Божий даром. Мегаруль, у которого уже кончалось горючее, на планете не садился, а лишь известил по радио Землю. Затем небольшой патрульный корабль «Дейкрон» обследовал окрестности Порциона и нашел искомый объект. Это и в самом деле был остров Божий Дара. «Дейкрон» сообщил, что корабль в ужасающем состоянии. С него были сняты машины, палубы, внутренние переборки, крышки люков, все до последнего винтика так что вокруг планеты кружила пустая выпотрошенная оболочка. В ходе дальнейших исследований, проведенных экипажем Дейкрона, выяснилось, что калькулятор Божий Дара, подняв мятеж, решил обосноваться на этой планете, а все содержимое корабля присвоил, чтобы устроиться на ней поудобнее. В связи с этим в нашем отделе начато особое делопроизводство под кодом «коррелирия», что означает Калькуляторных реликтов репатриация Калькулятор, как показали дальнейшие разыскания, осел на планете и к тому же размножился, наплодив немалое число роботов, над которыми осуществлял абсолютную власть. Поскольку Корелирие, вообще говоря, находится в сфере гравиполитического влияния Проциона и его Мельманлитов, каковая разумная раса поддерживает Землей добрососедские отношения. Мы отказались от резких мер и на некоторое время оставили карелирию в покое вместе с основанной на ней калькулятором колонии роботов, получивших в документах отдела кодовое обозначение «Калькороб». Однако же Секас потребовал репатриации колоний, считая самого калькулятора и всех его роботов законной собственностью страховой компании. Мы обратились по этому вопросу к мельманлитам. Те ответили, что, по их сведениям, калькулятор основал не колонию, а государство, именуемое его обитателями без подобий. мельманлидское правительство, хотя и не признало это государство де юре и не обменялось с ним дипломатическими представителями, все же признало существование этого социального организма де-факто и не намерено санкционировать какие бы то ни было изменения в существующем положении дел. Поначалу роботы жили на планете спокойно, не проявляя сколько-нибудь опасной агрессивности. Разумеется, наш отдел полагал, что пустить это дело на самотек было бы проявлением легкомыслия, поэтому мы послали на коррелирию наших людей, переодев их роботами, ибо юный национализм «калькороба» проявляется в виде безрассудной ненависти ко всему человеческому. Коррелирийская пресса упорно именует нас гнусными работорговцами, бессовестными эксплуататорами невинных роботов. Так что переговоры, которые мы попытались вести от имени компании «Секос», в духе полного равенства и взаимопонимания, окончились безрезультатно. Ответом даже на самые скромные наши требования, чтобы калькулятор вернул компании себя самого и своих роботов, было оскорбительное молчание. «Господа!» — повысил голос оратор. События, увы, развивались не так, как мы того ожидали После нескольких радиограмм Наши люди, посланные на Коррелирию, более не отзывались Мы послали других, и повторилась та же история После первой шифрограммы, гласившей, что высадка прошла без помех Они уже не подавали признаков жизни За прошедшие 9 лет Мы забросили на Коррелию в общей сложности 2786 агентов, и ни один из них не вернулся и даже не вышел на связь. Кроме этих признаков, все более четкой работой их контрразведки есть и другие, едва ли не более настораживающие. Коррелерийская пресса нападает на нас все разнуздание, а местные типографии беспрерывно печатают прокламации и листовки для земных роботов. Люди изображаются здесь электропийцами и негодяями А в официальных выступлениях нас уже именуют не иначе, как клеюшниками А человечество – клейковиной Мы обратились с меморандумом к правительству Проциона Но оно повторило свои прежние заявления о невмешательстве Наши попытки указать на пагубность этой якобы нейтралистской, а по сути страусиной политики Не принесли результатов нам лишь дали понять, что роботы — наша продукция, следовательно, мы отвечаем за любые их действия. В то же время «Процион» категорически против любых карательных экспедиций и принудительной экспроприации калькулятора и его подданных. Вот почему было созвано настоящее совещание. А чтобы показать вам, господа, всю остроту ситуации, добавлю, что месяц назад в электронном курьере Официальном органе калькулятора появилась статья, в которой смешивается с грязью эволюционное древо человека и выдвигается требование присоединения Земли к Корелии, поскольку где роботы более высокая ступень развития, чем живые существа. На этом я заканчиваю и передаю слово профессору Гаргарагу.